Пятое. 20 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенный мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что, наверное, не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей — состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания», «до скорого свидания». Несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу. Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу».